Глава вторая. Понедельник. С часу до двух ночи. Мои самые страшные опасения не оправдались. Самолет не загорелся. Ни зрение ни слух не могли уловить никаких признаков огня. Правда, не исключалась возможность, что какой-нибудь язычок пламени и пробирается где-то внутри фюзеляжа или крыльев, выискивая каплю бензина или масла, которые помогли бы ему вспыхнуть и превратиться в разрушающие все преграды пламя. А при таком ветре, который сразу же раздул бы его в пожар, разрушение было бы полным. Но, пожалуй, сейчас уже об этом едва ли стоило беспокоиться. Еще менее вероятным казалось, что пилот, достаточно хладнокровный, чтобы выключить зажигание, забыл прекратить доступ горючего. Джек Строу уже успел подключить прожектор к батарее и передал мне. Я включил его, и он сработал. В нормальных условиях узкий, но яркий луч простирается до 600 ярдов. Я направил его вправо, потом медленно перевел вперед. Определить первоначальный цвет самолета было невозможно. Весь фюзеляж уже покрылся инеем, который слепил глаза, отражая свет почти с интенсивностью хромированного зеркала. Хвостовая часть не была повреждена. Частично уцелел и фюзеляж, только передняя часть была помята и разбита снизу, как раз против того места, где мы стояли. Левое крыло задралась под углом около пяти градусов против нормы, поскольку самолет сидел в снегу не так плотно, как мне сначала показалось. Это крыло заслоняло от меня переднюю часть, но как раз за ним чуть повыше. Я увидел нечто такое, что заставило меня на какое-то время забыть о тех, кто был там внутри, и приковало к себе и мой взгляд, и луч моего фонаря. Даже под слоем инея можно было различить крупные четкие буквы. Воак! Британская заморская авиатранспортная компания. вак Какой черт! Занес лайнер Вуак в эту часть света. Я знал, что самолеты САК, скандинавская авиатранспортная компания, и Кли совершают трансполярные перелеты из Копенгагена и Амстердама в Виннипек, Лос-Анджелес и Ванкувер через Сондрестремфьорд расположенные юго-западнее, на западном побережье Гренландии, в полутора часах лета как раз на полярном круге. И я был уверен, что самолеты Pan American и Trans выполняют встречные рейсы по этому же маршруту. Можно было бы предположить, что по прихоти погоды какой-нибудь из этих самолетов был вынужден отклониться от курса и залететь в наши места. Но в то, чтобы нечто похожее случилось с лайнером ВУАК, было трудно поверить. Во всяком случае, основываясь на тех данных, которыми я располагал?» «Я нашел, где выход. Доктор Мейсон. Джек строю взял меня за руку, тем самым сразу вернув в действительности и показал на большую овальную дверь нижний край, который находился на уровне наших глаз. «Может, попробуем?» Я услышал, как звякнула пара гаечных ключей, которые он взял с саней и утвердительно кивнул. Это было все, что мы могли сделать. Я опустил прожектор на снег, укрепив его таким образом, чтобы он освещал дверь, Взял один из гаечных ключей и подсунул под овальную дверцу. Плоский его конец легко проник между дверцей и фюзеляжем. Джек Строу поступил точно так же. Мы попытались общими усилиями открыть дверь, но у нас ничего не вышло. Мы повторили нашу попытку второй и третий раз, но дверь не поддавалась. Тогда мы оба взялись за один ключ и на этот раз почувствовали, будто что-то шевельнулось. Но это был наш ключ. С треском, похожим на пистолетный выстрел, ослабленный морозом, он переломился, и мы оба упали навзничь. Ни напряжение момента, ни мое почти полное невежество по части авиации не могли служить оправданием. Я проклял свою глупость, из-за которой потерял столько драгоценного времени, пытаясь открыть массивную дверь, запертую изнутри тяжелыми засовами, способными противостоять давлению многих тысяч пунктов. Схватил прожектор и батарею, нырнул под вздымавшийся хвост самолета и, преодолевая ветер и несущийся снег, двинулся вперед, пока не добрался до правого крыла. Его конец зарылся глубоко в снег, лопасти воздушного винта отогнулись назад под прямым углом по сравнению с нормальным положением. Я подумал, что мог бы, пожалуй, взобраться по крылу и разбить один из иллюминаторов, Но после отчаянной борьбы с обледеневшей поверхностью крыла и порывами ветра я отказался от этой затеи. Удержаться на крыле было невозможно. К тому же я вряд ли смог бы разбить иллюминатор. Они, так же, как и дверь, были рассчитаны на то, чтобы выдерживать огромные нагрузки. Спотыкаясь и скользя, мы быстро обогнули погребенный в обледеневшем снегу конец крыла, и увидели торос, который внезапно остановил движение самолета. Около 15 футов в высоту и 20 в ширину у основания он заполнял прямой угол, образованный передней частью физеляжа и передним ребром крыла. Но не основание крыла амортизировало первоначальный удар. Достаточно было бросить лишь беглый взгляд на нос самолета, чтобы понять это. Самолет, несомненно, врезался в эту ледяную гору правой частью пилотской кабины. Лобовые стекла там были разбиты в дребезги. Фюзеляж как будто распоролой и вдавила внутрь на 6-7 футов, и мысль о том, что случилось с пилотом, сидевшим на этой стороне, в момент столкновения была просто невыносима. Но как бы то ни было, мы нашли путь внутрь. Я наставил прожектор таким образом, чтобы его луч светил прямо в разбитую кабину. Прикинул расстояние до нижнего края козырька. Там было добрых 9 футов. И подпрыгнул. Мои руки в перчатках уцепились за раму, но сразу же соскользнули с обледенелой поверхности. Тогда я схватился за одну из стоек лобового стекла, почувствовал, как пальцы коснулись плотного стекла, оно не было полностью разбито, как я вообразил, и, конечно, сорвался бы и упал, если бы не Джек Строу, который бросился вперед и подставил плечи. Утвердившись на плечах Джек Строу, я взял в руку пожарный топор и за несколько минут отбил оставшиеся осколки. Вот уж никак не думал, что стекло может быть таким прочным, и что лобовые стекла в кабинах пилотов настолько узкие. В своей громоздкой меховой одежде я протиснулся внутрь с большим трудом. Я упал на мертвеца. Даже в темноте я сразу понял, что человек в кабине мертв. Я нащупал под паркой свой фонарик, включил его на несколько секунд и снова выключил. Это был второй пилот. Этот человек принял на себя всю силу удара. Он был буквально раздавлен, находясь между своим креслом и искривленными покорежными обломками того, что прежде было, рулевыми колонками, рычагами, приборной доской и так далее. Я никогда еще не видел на человеке столько страшных увечий, если не считать случая, когда меня вызвали на место столкновения гонщика-мотоциклиста с тяжелым грузовиком. Нет, что бы ни пришлось пережить оставшимся в живых пассажирам, пусть будет только не это. Это кошмарное зрелище даже не поддавалось описанию. Я высунулся наружу. Джек Строу стоял прямо подо мной, прикрывая ветра обращенные ко мне глаза руками в варежках. «Принесите одеяло!» — крикнул я. «Нет, лучше весь джутовый мешок и сумку с морфием. И давайте сюда сами». Он вернулся быстро. Я поймал мешок и сумку, положил их позади себя на покореженный пол кабины и протянул Джек Строу руку. Однако в этом не было необходимости. Хотя атлетизм отнюдь не является главным достоинством низкорослых и коренастых гренландцев, Джек Строу был самым ловким и проворным человеком, с которым мне когда-либо приходилось встречаться. Он подпрыгнул, ухватился левой рукой за нижний край козырька, а правой за среднюю стойку и так легко перебросил ноги и корпус в кабину, будто каждый день занимался такими упражнениями. Я попросил его посвятить мне. Порылся в мешке и вытащил оттуда одеяло. Я накрыл им второго пилота подвернув углы одеяла под изуродованные обломки металла, чтобы его не унесло ледяным ветром, который уже метался и свистел в разрушенной кабине. «Перевод добра, конечно», — пробормотал я. «Ну да ладно. Зрелище не из приятных. Куда там?» — согласился Джек Строу. Голос его звучал ровно, без всяких эмоций. «А как с этим?» Я посмотрел на левую часть кабины. Она была почти не повреждена, и первый пилот, все еще пристегнутый ремнем, Сидел в своем кресле, привалившись к лобовому стеклу. Казалось, он был цел и невредим. Я стянул меховую рукавицу, варежку и перчатку и притронулся к его лбу. К этому времени мы пробыли на жестоком холоде более 15 минут, и я готов был поклясться, что никакая человеческая плоть не может быть холоднее моей руки. Но я ошибся. Тогда я снова надел перчатки, рукавицы и отвернулся от него. Одного прикосновения мне было достаточно. Продвинувшись еще на несколько футов, Мы наткнулись на радиста в его рубке. Он полусидел, полулежал у переборки, куда его, очевидно, отбросил в момент столкновения самолета с землей. Его правая рука все еще сжимала рычажок на переднем щитке приемника. Видимо, его оторвало от передатчика, который, судя по виду, уже никогда ничего не передаст. На переборке, за головой радиста, тускло поблескивала в свете фонаря небольшая лужица крови. Я склонился над радистом. Он был без сознания, но я видел, что он еще дышит. Я снова обнажил руку и осторожно коснулся пальцами его затылка. «Как, черт возьми, — подумал я со смешным чувством безнадежности и злости, — я могу оперировать человека с проломленным черепом». В том состоянии, в каком он сейчас находился, я не поручился бы за его жизнь, даже если бы он очутился в лучшей операционной Лондона. Даже если ему сильно повезет, он навсегда останется слепым, ибо зрительный центр у него, несомненно, разрушен. Я пощупал его пульс, частый, слабый, несколько аритмичный. У меня мелькнула мысль, вызвавшая жалость одновременно облегчение от малодушия, что мне, по всей вероятности, вряд ли придется его оперировать. Если бы после неизбежно тяжелой процедуры извлечения его из самолета и транспортировки в наш домик под ледяным ураганным ветром он бы все-таки остался жив, то это было бы настоящим чудом. Судя по всему, он так больше и не очнется. И тем не менее какая-то рубкая надежда все-таки была, поэтому я и прибегнул к уколу морфия. Потом мы осторожно уложили его, придав голове и шее более удобное положение, укрыли его одеялом и двинулись дальше. Сразу за радиорубкой было узкое длинное помещение, занимавшее две трети ширины самолета. Беглого взгляда на два кресла и откидную койку было достаточно, чтобы догадаться, что это салон для отдыха экипажа, и что в момент катастрофы в нем кто-то отдыхал. Скорчившийся на полу человек без пиджака и без галстука должно быть застигнутый врасплох, так и не узнал, что случилось, и никогда уже не узнает. Стюардессу мы нашли в буфетной. Она лежала на полу, на левом боку, и рассыпавшиеся черные волосы закрывали ее лицо. Она тихо стонала, но ее пульс был достаточно ровным, хотя и учащенным. Джек Строу наклонился над ней одновременно со мной. «Поднимем ее, доктор Мейсон?» «Нет», — я покачал головой. Кажется, она приходит в себя и сможет сказать, что с ней. Это будет быстрее, чем если мы попытаемся установить это сами. Накроем ее одеждой. Пусть отлежится. Наверняка есть кто-нибудь, кто нуждается в помощи больше, чем она. Дверца, ведущая в главную, то есть пассажирскую кабину, была заперта. По крайней мере, так мне показалось, но я был твердо уверен, что в нормальных условиях ее никогда бы не заперли. Возможно, ее заклинило в момент катастрофы. Для полумер времени не было. Мы оба отступили на шаг и затем с размаху ударили в дверь плечами. Она поддалась внезапно. На три или четыре дюйма. И одновременно с той стороны раздался вскрик боли. «Осторожно!» — сказал я. Но Джек Строу уже отступил. Я повысил голос. «Отойдите от двери, слышите? Мы хотим войти». С той стороны донеслось какое-то невнятное бормотание, вылившееся в стон шорох и шарканье, будто кто-то пытался встать на ноги. Потом дверь открылась, и мы быстро вошли. Волна горячего воздуха хлынула мне в лицо с силой почти физического удара. Я чуть не задохнулся, почувствовал страшную слабость. Ноги мои подкосились, и казалось, я вот-вот упаду. Тем не менее, мне удалось достаточно быстро справиться, и я захлопнул за собой дверь. Поскольку моторы не работали, а тонкая сталь фюзеляжа — плохая защита от внешнего холода. Эта температура не могла, конечно, сохраниться надолго. Но пока тепло еще не ушло, оно могло спасти тех, кто остался в живых. Мне в голову пришла ценная мысль, и, игнорируя человека, который стоял передо мной, слегка пошатываясь, ухватившись одной рукой за спинку кресла, а другой, потирая окровавленный лоб, я повернулся к Джек Строу. «Внесите сюда стюардессу. Воспользуемся этой возможностью. Для девушки полезнее оказаться в тепле, даже если у нее сломаны ноги, чем оставаться там, с простой шишкой на лбу. А ее одеялом накройте радиста. Только ни в коем случае не трогайте его». Джек Строу кивнул и вышел, быстро закрыв за собой дверь. Я повернулся к человеку, который все еще стоял в проходе, пошатываясь и проводя рукой, большой, квадратной, смуглой рукой, покрытой черными волосами, по окровавленному лбу. Мгновение он смотрел на меня, потом перевел непонимающий взгляд на кровь, капающую на его ярко-красный галстук, и не менее яркую голубую сорочку, которые контрастировали с его светло-серым габардиновым костюмом. Потом он сильно зажмурил глаза, потряс головой, словно прогонял, заполнивший ее туман, и спросил... Простите за банальный вопрос. Ну что? Что произошло? Голос его был спокойным, глубоким и владельонным. Превосходно. Авария, сказал я кратко. Вы что-нибудь помните? Ничего. То есть, ну, толчок. Потом громкий, пронзительный. «Режущий звук и дальше...» А потом вы ударились о дверь. Я жестом показал на капле крови у порога. «Присядьте на минуту. Вам сейчас станет лучше». Я уже перестал им интересоваться. Все мое внимание сосредоточилось на самом салоне. Я ожидал, что увижу сорванные и сломанные кресла, но все они оказались целы. Потряс слева от меня, потряс справа. Передние места каждой секции обращены к хвосту, задние — к голове самолета. Более того... Я ожидал, что вижу людей из раненых, оглушенных, стонущих, разбросанных между креслами и в проходе, но в просторном пассажирском салоне было почти пусто, и ни один звук не нарушал безмолвие. Однако салон отнюдь не был пуст. Помимо сидящего передо мной человека я обнаружил еще девять. Двое лежали в начале прохода. Один, крупный широкоплечий, с курчавыми темными волосами, опирался на локоть и оглядывался вокруг озадаченных Мурис. Брис него на полу лежал другой, не такой крупный и намного постарше. Но все, что я мог по-настоящему разглядеть, было несколько прядок черных волос на лысой голове, куртка из клетчатой материи, которая, казалась размера на два больше, чем нужно, и клетчатый галстук самой кричащей расцветки, какой я когда-либо имел несчастье видеть. По всей вероятности, эти двое сидели рядом и их выбросило из кресел, когда самолет врезался в ледяной торос и дал крен на крыло. В следующем кресле тоже слева. Сидел в одиночестве третий пассажир. Моей первой реакцией было удивление. Как это он удержался на месте? Но я тут же увидел, что он в полном сознании владеет собой. Он как будто застыл в своем кресле, держась обеими руками за столик. В спинке переднего кресла, побелевшие от напряжения кожи и суставы кистей его рук, светились в луче фонаря. Я направил фонарь повыше и увидел, что на человеке плотный воротничок, какие носят священники. — Расслабьтесь, святой отец, — сказал я успокаивающим тоном. — Под вами снова террафирия, твердая земля. А дальше падать некуда. Он ничего не ответил, только уставился на меня сквозь стекла пенсне, так что я оставил его в покое. Он, видимо, был цел и невредим. В передних рядах справа сидели четыре человека, каждый у иллюминатора. Две женщины и двое мужчин. Одна из женщин была весьма пожилой, но... Обильная косметика, умело окрашенные волосы и замысловатая прическа не позволили достоверно определить ее возраст. Он мог быть и средним, и весьма пожилым. Мне почему-то показалось, что лицо ее мне смутно знакомо. Она была в сознании и медленно обводила салон непонимающим взором. Так же вела себя и другая, сидевшая в следующем ряду. Она была одета более богато. Из-под наброшенной на плечи норковой шубки виднелось зеленое платье из джерси, простого покроя, которое, как я подозревал, стоило целое состояние. Ей было лет 25 и с ее светлыми волосами, серыми глазами и безупречными чертами лица она была бы самой красивой из всех виденных мною женщин, если бы не слишком полные и жестко сложенные губы. Возможно, подумал я с известной долей цинизма, она что-нибудь и делает со своими губами, когда находится в обычных условиях, но сейчас условия были не совсем нормальные, да и состояние тоже. Все пассажиры вели себя так, словно их подняли после глубокого и тяжелого сна. Особенно заметно это сказалось на состоянии еще двух мужчин. Большого, грубоватого человека лет 55, с багрово-красным лицом, густыми, блестящими белыми волосами и белыми усами, настоящие карикатуры на полковника из Южных Штатов. Я мысленно тут же окрестил его полковником Дикси. И другого, худощавого, пожилого человека, несомненно, еврейского происхождения, с изрезанными морщинами лицом. «Пока что дело не так уж плохо», — подумал я с облегчением. Восемь человек, и среди них только один с разбитым лбом. Неплохой аргумент в пользу того, чтобы все места в самолете были лицом к хвосту, если такой вопрос вообще когда-либо дискутировался. И, конечно же, большую роль в том, что они не только остались живы, но и почти не пострадали, сыграло устройство кресел, которые имели мягкие сиденья, спинки и подлокотники, и таким образом самортизировали удар. А двое пассажиров в конце кабины представляли собой убедительный контраргумент. Первая, кому я подошел, молодая девушка лет 18 или 19, в плаще, перехваченным поясом, лежала между двух кресел. Она пыталась встать, и когда я подхватил ее под руки, чтобы помочь подняться, она вскрикнула, как от внезапной боли. Тогда я ограничился тем, что осторожно посадил ее в кресло. «Плечо!» Голос ее был низким и чуть-чуть хрипловатым. «Очень болит плечо!» «Ничего удивительного», — сказал я. Расстегнув верхнюю пуговицу на ее блузки и снова застегнув ее, у вас сломана ключица. Посидите спокойно и подержите левый локоть правой рукой, вот в таком положении. Позже я наложу повязку. Вы даже не почувствуете боли, даю вам слово. Она улыбнулась робко и благодарно, и ничего не сказала. Я оставил ее и перешел к последнему креслу в конце самолета, чтобы осмотреть еще одного пассажира. Я наклонился к нему, но тут же выпрямился, Жутко неестественный поворот головы по отношению к плечам показывал, что никакой осмотр уже не нужен. Я направился к двери. Теперь уже все пришли в себя. Кто-то сидел выпрямившись, кто-то пытался подняться на ноги. На лицах, все еще затуманенных шоком, появилось ожидательное выражение. Я вопросительно взглянул на Джек Строу, который появился в дверях в сопровождении Джосса. Она не хочет. Джек Строу жестом указал через плечо, очнулась, но не хочет оставить радиста. Она не ранена? Кажется, ушибла спину, она не говорит. Я ничего не ответил и направился к главной двери, к той, которую мы не смогли открыть снаружи. Я подумал, что если стюардесса считает более важным уделить внимание одному из членов экипажа, чем позаботиться о пассажирах, которые находятся на ее попечении, то у нее должна быть на то веская причина. И однако это выглядело довольно странно. Я имею в виду поведение стюардессы. Почти так же странно, как и то, что, хотя неизбежность катастрофы была очевидна, по меньшей мере, за пятнадцать минут ни один из десяти пассажиров в кабине не накинул на себя предохранительные ремни, а стюардесса, радист и прилегший отдохнуть член экипажа были, видимо, аварии застигнуты врасплох. Круглая дверная ручка не поддавалась. Я подозвал Джек Стру, но и наши совместные усилия не принесли никакого результата. Очевидно, ее крепко заклинило поскольку весь фюзеляж подвергся некоторому сжатию, когда самолет натолкнулся на остановивший его скольжение торос. Если дверь, которую я заметил позади пилотской кабины, также не откроется, как и это а, находясь ближе к точке удара, она почти неизбежно должна была подвергнуться сжатию, то пассажиров придется эвакуировать через отверстие в кабине управления, сквозь которое проникли мы сами. Я подумал о радисте с его тяжелой травмой головы и мрачно спросил себя, Каков же будет результат подобной эвакуации, если даже попытка поднять его с пола может оказаться для него фатальной?